ОРАСИО КИРОГА РЕЗИНОВЫЕ ПЕРЧАТКИ Заболел человек. На силу добравшись домой с дикой головной болью, он сразу лег в кровать. В спокойной полутьме комнаты он почувствовал некоторое облегчение – Часа через три ему стало значительно хуже, и он стонал, закусив губы от невыносимой боли. Поздно вечером пришел врач. Больному положили лед на голову. Так он пролежал всю ночь без сна. Узнали мы об этом от дочерей хозяйки. Волнуясь, перебивая друг друга, они рассказали, что у их квартиранта воспаление мозга, и что, к счастью, болезнь удалось захватить вовремя. Старшая из сестёр, анимичная и очень нервная девушка, у которой как-то странно загорались глаза, когда при ней рассказывали страшные истории, волновалась больше всех. Бледная, одетая, как всегда, небрежно, она не спускала глаз сестёр, которые без устали повторяли одно и то же. «А вы, д е с д е м о н а видели его?» — спросил кто-то. «Нет, нет!» — он стонет ужасно. «А что? Он очень бледный!» — обратилась она к Офелии. «Да, очень!» а вначале нет, у него совсем чёрные губы». Девушки не умолкали. Широко раскрытые глаза Дездемоны неотступно следили то за одной, то за другой. Утром, увидев в столовой взволнованное общество, я понял, что больному стало хуже. Как выяснилось, у него было не воспаление мозга, а с а м а я н а с т о я щ а я оспа. «К счастью, это лёгкий случай. Сам врач сказал нашей маме, не отчаивайтесь, сеньора, это совсем лёгкий случай». Офелия оказалась спокойной, глядя на сестру, не падала духом и Артемиса. Дездемона, едва причесанная, молчаливая и подавленная, вглядывалась в лица говорящих, прислушиваясь каждому слову. «А правда, что оспа неизлечима?» — осмелилась спросить она, где-то в тайниках души, страстно желая, чтобы именно так и было, и чтоб произошли еще более страшные события. В тот же день больного увезли в изолятор. К вечеру мы узнали, что у него чёрная оспа в самой тяжёлой форме, какую только можно заполучить в Адуане. Утром пришли люди, чтобы продезинфицировать комнату, где лежал заразный больной. Прошло три дня, и несчастный, сплошь покрытый синими кровоподтёками, умер в страшных мучениях. Пока не прошло семи дней, срок карантина, нас не покидала тревога, хоть мы и не соприкасались с покойником». Помимо нашей воли, за столом говорили только о смерти. Вспоминали самые невероятные болезни. Нашли среди нас и такие, которые знали кое-что о микробах. В конце концов мы начали бояться всего – воды, воздуха и любого прикосновения. В голове Дездамоны, напуганной последними событиями, создавались жуткие образы невидимых посланцев смерти. «Какой ужас!» — содрогалась она. «Подумать только! Все заполнено микробами!» «Ерунда! Следите за своими руками, и все будет в порядке!» — утешил ее кто-то. «Не скажите!» — возразил другой. «Можно заразиться и через письмо! Кому, например, придет в голову мыть руки, прежде чем положить письмо в конверт?» Огромные глаза Дездемоны уставились на говорящего. А он, радуясь, что нашелся внимательный слушатель, продолжал рисовать самые диковинные и мрачные картины. Оцепенев от страха, как в з а б ы т ь и сидела Дездемона и вдруг порывисто посмотрела на свои руки. Не помню, кому вздумалось напугать ее в тот момент. «Их можно увидеть. Если долго смотреть, то можно увидеть простым глазом, как микробы ползают по рукам». «Как страшно! Замолчите!» — закричала девушка. — Вскоре я перестал столоваться в этом доме. Лишь год спустя, как-то вечером, я зашёл навестить своих прежних знакомых. В доме было непривычно тихо. Я застал всех в столовой. Они сидели молча с заплаканными глазами. Два дня тому назад умерла Дездемона. Неожиданно для себя я вспомнил случай с Оспой. И не напрасно. Весь месяц после моего ухода Дездемона не переставала мыть руки. Всякий раз она тщательно осматривала вымытые руки, чтобы убедиться в их стерильности. Проходили минуты, и в глазах появлялось беспокойство. Ей казалось, что руки от прикосновения к платью покрываются микробами. Девушка бежала к умывальнику и через четверть часа возвращалась с покрасневшими пальцами. Спустя некоторое время она снова видела, как микробы ползают по коже. Мать, неравнодушная с молоду к возвышенным именам, больше всех любила Дездемону. Заметив, что с дочерью происходит что-то неладное, она всерьез забеспокоилась. Стертые руки девушки были так красны, как будто с них целиком содрали кожу. Дездемону привели к врачу. И он размеренным и внушительным голосом пояснил девушке, что это мономания, что она опасна, если говорить откровенно, но что это не больше, чем мономания, что нужно взять себя в руки и так далее, и так далее. Дездемона охотно со всем соглашалась. Она отлично все понимала и по пути домой чувствовала себя почти счастливой. Дома смеялась вместе с сестрами над своими страхами. потом долго разглядывала забинтованные руки, облегченно вздыхая, как человек, проснувшийся после дурного сна. «Как я могла поверить, что они ползают?» — говорила она, не переставая смотреть на руки. Постепенно в глазах появлялась тревога. Усилием воли она отводила глаза в сторону, пытаясь думать о чем-нибудь другом. Но тщетно. Через десять минут проклятая щетка до крови раздирала пораненную кожу. Так это длилось долгие месяцы. Девушка уходила от врачей успокоенная, повеселевшая, но стоило ей прийти домой и взглянуть на свои руки, как она немедленно бежала к умывальнику. Однажды ее привели к врачу, который с большим вниманием, чем его коллеги, относился к навязчивым идеям. Он решил ни в чем не разубеждать несчастную девушку. После самого внимательного осмотра, глядя ей прямо в лицо, сказал «У вас совершенно больная кожа». а щеткой вы наносите ей страшный вред. Необходимо ежедневное лечение, иначе можно потерять руки». В течение двух часов он терпеливо капал пипеткой чуть ли не в каждую пору какой-то раствор. После десяти капель прикладывал ватный тампон, смоченный в другом растворе. Весь день Дездемона была спокойна, и даже ночью, проснувшись, не пыталась встать, хотя где-то билась потаенная мысль. Рано утром она сорвала все бинты и с тупым отчаянием принялась тереть руки. В конце концов щетка стерла кожный покров, и на руках осталось живое мясо. Последний врач, ознакомившись с печальным ходом болезни, придумал новый способ лечения. Он надел на руки девушки резиновые перчатки, приклеил их запястью колодьям и обмотал поверх бинтами. «Теперь вы можете быть уверены, что ни один микроб туда не проникнет. Однако я вас предупреждаю, малейшая неосторожность, и вы погибнете!» «О, х я ведь знаю, что все мои страхи — вздор!» — смущенно улыбнулась девушка. И снова весь день она была счастлива. Вечером в постели ей пришло в голову, что внутри остались микробы. Подумав немного, она громко расхохоталась и еще больше утвердилась в этой мысли. В один миг о с т р и о ножниц п р о д е л а л а крошечное отверстие в перчатке. Теперь микробы выскочат. Несколько успокоившись, она улеглась. Но через о т в е р с т и е могут проникнуть другие. Мать услыхала шаги босых ног. «Дездемона! Доченька!» – бросилась она к ней. Измученная девушка рыдала, уткнувшись в подушку. На рассвете мать нашла на умывальнике ворох окровавленных бинтов. На этот раз микробы сделали свое дело. Когда ф е л и я и Артемиса рассказали мне о последних днях сестры, проведенных в горячке и вреду, в моей памяти всплыли случайно брошенные год тому назад безобидные слова, которые сыграли такую роковую роль в жизни Дездемоны. Урасио Кирога «Резиновые перчатки». Рассказ читал Олег Булдаков.